Глава девятнадцатая. Кассандр, как запертый в клетке зверь, метался по кабинету, сжимая кулаки, и то и дело посматривал в сторону стоявшей на столе пузатой бутылки. Насыщенная зеленая жидкость так и манила — налить бокалы, и сделать несколько больших глотков в надежде, что удастся хоть немного сбросить напряжение. Но Кассандр понимал. Напиваться сейчас — самое последнее дело, и может быть чревато последствиями. Сжал кулаки, запрокинув голову, жалея, что нет возможности вырваться хотя бы к своим подчиненным. В воинских чертогах, прикрываясь тренировкой, можно было бы неплохо выплеснуть ярость и спустить пар. Прошла седмица с торжества, на котором представили тех, кто работал в мире Хазан, и когда он последний раз видел Дашу. С тех пор ему ни разу не удавалось вырваться в чертоги матери, чтобы допросить девушку с особым пристрастием и доказать ей, что она принадлежит только ему, Кассандру. Стиснув от злости зубы, мужчина вспоминал ее нежный экзотический образ, ее хрупкость и потрясающую красоту, на которую пялились остальные мужчины. Каждому, кто на торжестве посмел бросить свой похотливый взгляд в сторону его девочки, Кассандр мечтал свернуть шею. Но тогда он только и мог, что прилагая титанические усилия, избегать Дашу, чтобы не натворить глупостей. Случайно выхватил ее взглядом среди танцующих и, не удержавшись, сжал кулаки. Алектос, положив руку Наталью его девочки, наклонившись, что-то рассказывал ей, а она улыбалась. Какому-то засранцу посмело улыбаться и вальсировать с ним, позволило ему прижать к себе ближе, чем следовало. На тот момент его от опрометчивых действий спас брат. Дигон вовремя появившись, увел для беседы. Чуть позже Кассандру видел, как подруга матушки дофейны. И Олектас уводят Дашу из зала, и чтобы не сорваться за ними, покинул чертоги, где проходило торжество. Сделать это было просто. Всего лишь сослался на дела, которые не терпели отлагательств. Только вот потом он едва не разнес свой кабинет. Внутри кипела разъедающая душу яростная ревность. Кассандр всей сущностью ощущал, что за ним пристально наблюдают, и от того не то, что не мог вырваться в чертоге матушки. Но даже по связующему браслету опасался связываться с Дашей. Только в коридорах или на балконах, где был уверен, нет прослушивающих рун. Урывками, пару слов. Но и по ним слышал холодность, отстраненность девушки, зверей, и от этого еще больше. Только на десятый день мужчине улыбнулась удача. Сильфы прорвали купол, устремившись в один из миров. Благо, что мир не был населен разумными». Но всех военнообязанных призвали на поимку элементалей и исправление последствий, которые нанесли Сильфы. Только после этого Кассандру приказали постоянно находиться в воинских чертогах со своим подразделением и лишь раз в пару дней посещать чертоги управления. Выждав некоторое время для надежности, Кассандра успела осуществить свою задумку-сюрприз для Даши, с которым и сорвался в чертоге матери. «Семь дней! Семь долбанных дней!» – прошипела Дарья, умываясь и со злостью плеснула горсть воды в зеркало. «Ну, конечно, он занят, у него дела», — скривилась девушка. Хотелось расплакаться, но она подавляла жалость к себе, обращая ее в гнев. «Дела у него? Как же? Наверняка с осянками дела, или еще хуже, с улейками». Вон как прижимал в танце ту тощую белобрызку, улыбался скотиной ей. «А со мной даже поговорить не может нормально. Привет, пока. И все свободно. Свинья орионская, козлина осянская». Дарень не удержалась и всхлипнула. После торжества первым делом спросила у Эфриты, кто такая Эвридика. Понимала, что выглядит со стороны ревнивой дуры, но, задвинув свою гордость куда подальше, засыпала мать Кассандры вопросами. Эвридика, дочь главы рода Анфеев. У Кассандры Эдигона с главой рода заключено множество торговых договоров. О каком торжестве она говорила и почему спросила Кассандру перенести дату? Не унималась Даша. «Торжество дня пробуждения Дара. Для сеансов это очень значимое событие по поводу даты заключения очередного взаимовыгодного договора», — отвечала мать любимого. Даша чувствовала, что женщина говорит правду, но что-то цепляло ее в этой ситуации, словно она упускала нечто важное. «Дарина, меня тревожит твой разговор с паладином», — перевела Эфрита тему с обеспокоенностью глядя на девушку. «Перескажи мне слово в слово, о чем шла беседа. Как ты реагировала? И что делал Фаранеус? «Кто такой паладин?» С волнением спросила Даша. Ей даже вспоминать не хотелось того мужчину, не то что вновь все это переживать. «Паладины — преданные триаде-наместники, их глаз, взор и очень часто разящие мечи», нахмурившись, объяснила Эфрита. «В их руках сосредоточена огромная власть, поэтому, когда Фаранеус пригласил тебя на танец, я не могла ему отказать». «Когда же он сообщил мне, что забирает тебя для разговора? Как бы я ни хотела, но вмешаться тоже не могла. Ведь стоило мне воспрепятствовать, это бросило бы тень подозрения на нас. Дало повод задуматься о том, что мы что-то скрываем». «Да, я понимаю», — кивнула Даша и, вздохнув полностью, пересказала разговор с паладином. «Я не знаю, была я убедительна или нет, вся тряслась от страха». «Возможно, это оказалось плюсом», — задумчиво проговорила Эфрита. Под воздействием страха мы совершаем ошибки, невольно раскрываем свои секреты. Фаранеос, ощутив твой страх, смог убедиться в твоей искренности. Во всяком случае, мне он показался довольным разговором». «А я уж, простите, заметила, что он заинтересован вами». Вспомнила Даша липкий взгляд паладина, которым тот огладил мать Кассандры на торжестве. И Фрита плечами. «Когда-то Фаранеос сделал моему отцу предложение на заключение между нами союза». «Я на тот момент уже была влюблена в отца Кассандра, и мой батюшка отказал Фаранеусу. Но этот отказ он до сих пор не простил ни мне, ни моему отцу. Тогда он не был приближенным к Триаде и не имел такой власти, а вот сейчас стал очень опасен, и надо держаться с ним на стороже». Закончила Эфрита, словно говоря, самой себе. Как бы Даре не нервничала и переживала из-за разлуки с Кассандром, но вот гордость ей не позволила расспрашивать Эфриту, куда подевался ее сын и чем он занят потому, когда миновала неделя, девушка была на взводе. «Ну и пошел он!» Стиснув кулачки, Дарья прошла в гардеробную, переодевшись, вышла в гостиную, где оторопела замерла. В кресле сидел Кассандра и улыбался ей, настолько открыто и светло, что у Дарьи от ярости едва пар из ушей не повалил, как у вскипевшего чайника. «И что ты здесь делаешь?» Сложила она руки на груди и воинственно взглянула на Кассандра. Тот, удивленно вздернув брови, осмотрел ее и, усмехнувшись, поднялся с кресла. Я думал увидеть радость в твоих глазах, ожидал, что бросишься в мои объятия. Мягко выговаривал, приближаясь к девушке. «Но, видимо, ты себе напридумывала то, на что успела обидеться. Я прав». Кассандра подошел вплотную к Даше, которая, приложив усилия, не отступила, и, вздернув подбородок, едко усмехнулась. «Нет, не прав. Из какой-то радости я должна прыгать в объятия того, кто забыл обо мне, кто за семь дней только и удосуживался сказать по связи «привет», «пока». «Зачем ты явился, Касс? Покувыркаться в постели и опять исчезнуть?» Несмотря на бушующую обиду в душе, Даша старательно удерживала маску равнодушия. «Если так, то будь добр, свали!» Девушка, дернув плечами, хотела обойти мужчину и охнула, когда он, подхватив ее на руки, понес в сторону кресла. «Пусти! Отпусти, я сказала!» Шипела она и, вырываясь, брыкалась, пытаясь ударить Кассандра. Но мужчина, крепко удерживая свою ношу и сев в кресло, пристроил Дарью к себе на колени. «Да». Я ждал радости Даша. Кассандру вернулся от удара ее ладошкой, прихватив девичьи запястья, завел ей руки за спину, зафиксировав так, что девушка теперь сидела, прижавшись своей грудью к мужской груди. Сжав губы и прищурив глаза, Дарья пыхтела, как обиженный котенок, вызвав улыбку у Кассандра. «Потому что безумно соскучился и постоянно думал о тебе. Покувыркаться в постели?» Мужчина прижал девушку к себе еще плотнее и выдохнул ей в лицо. «Ты наверняка чувствуешь бёдрами, что я не против и очень даже за» но пусть это будет на десерт». «Не дождешься? Яростно блеснув глазами, прошипела Дарья, хотя в сердце волшебной мелодии переливались его слова. «Безумно соскучился и постоянно думал о тебе». «Дождусь, девочка, не сомневайся». Усмехнулся Кассандр, глядя на губы Дарьи таким пламенным взглядом, что ее бедное сердечко кувыркнулось в груди. «И докажу, и покажу, как сильно я соскучился. Но, как сказал, позже». «А сейчас, если ты готова успокоиться, я вручу тебе сюрприз-подарок, который, кстати, удалось достать с огромным трудом». «Мне не нужны...» — начала было воинственно Дарья, но Кассандра ее прервал. «Ты же хочешь получить весточку от родных?» «Что?» — Дарья окаменела. Не дыша, моргнула и, сглотнув, дернулась в мужской хватке. «Скажи...» — не удержала подкатившего горлу всхлипа. «Скажи, как они...» Кассандра, пустив руки Дарьи, достал из кармана крохотный с половину ногтя мизинца треугольный кристалл. Взял запястье замерзшей Дарьи и приложил его к золотому ободку браслета. «Мысленно прикажи браслету считать информацию с носителя». Тихо велел мужчина. «А затем закрой глаза и прикажи показать запись». Быстро закивав, Даша зачарованно следила, как тускнеет кристалл и прикрыла веки после тихого веления любимого. «Прикрой глаза». Трясущимися пальчиками впилась мужские плечи, когда перед глазами замелькали обрывочные картинки. Вот мама держит отца под руку. Они идут по улице. Их словно снимает на видеокамеру со стороны. Видение сменилось. Папа помогает маме выйти из их старенькой Тойоты. И забрав пакеты из багажника, они входят в подъезд. Сестра, которая разговаривая по телефону, торопится на работу в свой салон. Одни картинки сменялись другими, а у Даши из-под прикрытых век катились по щекам слезы, которые стирал аккуратными касаниями Кассандра. У него сердце замерло, пока он наблюдал за переживаниями своей девочки. В груди сдавило так, что захотелось прижать к себе эту хрупкую маленькую женщину и заласкать, чтобы вытеснить все тревоги из ее сердечка. Спасибо. Заплакав Даша, уткнулась лбом в грудь Кассандра. Спасибо тебе! Всклипывала она, пока мужчина, баюкая ее, как маленького ребенка, поглаживал успокаивающе по спине. У них все хорошо, тебе не стоит волноваться. Несмотря на то, каким образом Неоклис привел тебя в наш мир, он все же постарался и оставил им ментальное убеждение. Твои родные уверены, что ты живешь в другой стране и счастлива». Как? Даша, всхлипывая, отстранилась. Как такое возможно? Я же не звоню, не пишу. Они что, не задумываются об этом? Может, там времени совсем чуть-чуть прошло, поэтому? Не совсем так качнул головой Кассандры ласковым движением, убирая прядь смоленно черных волос ей за ушко. Время в наших мирах разнится, и в твоем мире оно идет быстрее. Но ментальное убеждение работает таким образом, что твои родные уверены, что только недавно разговаривали с тобой. Они знают, что у тебя все отлично и счастливы этим знанием. Кивнув и опустив глаза, Даша сама вытерла мокрые щеки. Прости, что я так замялась, не зная, как извиниться, но Кассандр ее перебил. Девочка моя, не стоит. А вот для того, чтобы поднять тебе настроение, есть второй сюрприз. Еще. Девушка вскинула на него заплаканные глаза. И столько в них было неподдельно чистого, наивного удивления, что кассандра не удержался, резким движением привлек Дашу к себе, обняла и, уткнувшись в ее макушку, носом тяжело вздохнул. Ему до сумасшествия хотелось оградить кристальность ее души, ее открытость, доверие, от грязи своего мира. Понимал, насколько тяжело ему будет, но был уверен, приложит все усилия для этого. Кас! Пискнула Даша, упираясь ладошками в его грудь. И когда он разжал объятия, рассмеялась. «Задушишь!» «Прости, так вот». Он ссадил девушку с колен и поднялся. «Мы отправимся с тобой в небольшое путешествие». «Ого!» Выдохнула удивленно Дарья. «Куда?» «Не скажу». Качнул головой Кассандру, улыбаясь. «Переоденься во что-нибудь удобное. Если есть брюки, замечательно. Нет, тогда платье из плотной ткани. На ноги сапожки обязательно с мягкой подошвой. И не забудь плащ». «Будет ветрено». «Хорошо», — закивала Даша, не замечая, как ее губы расползаются в радостной улыбке, а глаза сияют предвкушением. «Я пока встречусь с матушкой и возьму кое-что в наше путешествие. Буду ждать тебя на верхней площадке чертогов». «Мы полетим?» Даша неверяще распахнула глаза. «Полетим». Улыбаясь, Кассандра подтолкнул девушку в направлении спальни, а сам стремительно направился в гостиную, где его ожидала Эфрита. Быстро обсудив последние новости, Кассандра поблагодарил мать. «Спасибо тебе. Я прослушал твоё послание о разговоре Даши с Паладином. Думаю, ты права. Он поверил и на некоторое время оставит её в покое. Спасибо, что приглядела за Дашей на торжестве и за заботу. Я очень благодарен. Эта девушка стала мне очень дорога. И, кстати, если Олектес ещё раз будет просить о встрече с Дариной, направляй его ко мне. Я сам ему объясню, куда отправиться со своими ухаживаниями». Кассандра, вспомнив о сеансе, с которым танцевала Даша на торжестве, и который впоследствии пытался встретиться с его девочкой, неосознанно сжал кулаке, что не укрылось от материнского взора. «Не переживай, сын». Мягко улыбнувшись, она погладила Кассандра по плечу, но сразу же серьезно добавила. «Не тяни, Касс. Расскажи Дарине об вредике. Я солгала, утаила правду, когда она начала расспрашивать о ней. Но если Дарина узнает, она не простит. Расскажи ей все, я уверена, она поймет. И ты не потеряешь ее доверие. Не сейчас. Кассандру прямо мотнул головой, и улыбнувшись матери, покинул гостиную.